Келем из созвездия Близнецов Когда Сережа вернулся из школы, вся семья была в гостиной. Но кроме родителей и дедушки, в комнате сидел еще кто-то совершенно необычный. Незнакомец был тепло и как-то странно одет. Казалось, что одежда его состоит из одних рукавов, Брючин и ремешков с пряжками. И из каждого такого рукава, из каждой брючины высовывалось что-то серое и чешуйчатое. От удивления Сережа остановился в дверях, а папа встал с дивана и сказал. «Вот, Сережа, познакомься. Это Келем. Он погостит у нас до вечера, пока его папа не вернется из города». «Келем?» Из созвездия близнецов, пояснила мама. Ну, что же ты стоишь? Подойди поближе и познакомься. Килем твой ровесник. Сережа поставил портфель и неуверенно подошел к гостю. Здравствуйте, запинаясь, сказал он и протянул килему руку. А гость сполз с дивана и оказался на голову ниже Сережи. Здравствуйте. Металлическим голосом ответил Килем и кивнул головой. Килем говорит через автопереводчик, сказал папа. Поэтому у него такой голос. Ты покажи Килему наш дом и сад. Они с папой впервые на нашей планете. Ему, наверное, все интересно. Сережа растерянно смотрел на инопланетянина и не знал, как себя вести. Он был смущен его необычным видом. Вот только голова у гостя была почти такой же, как у людей. «На обед я вас позову», — сказала мама, а папа похлопал Келема по плечу и подбодрил. «Ты не стесняйся. Если что, Сережа поможет. Он у нас парень, что надо. Только немножко врун». В сад Сережа с Келемом вышли молча. Сережа искоса поглядывал на необыкновенного гостя и думал. Что я с ним буду делать? Вот навязался на мою голову. На крыльце Келем шарахнулся от бабочки. Сережа засмеялся, но тут же спохватился. «У нас нет таких животных», — объяснил Келем. «Это ж бабочка, она не кусается», — сказал Сережа и после этого спросил. «А почему вы так тепло одеты? Сегодня же жарко». «Да-да». — Мы тепло одеты, — согласился Келем. — У нас такая температура бывает только зимой. — Да, — удивился Сережа и замолчал. Он не знал, что бы еще такое сказать. Ему очень хотелось расспросить Келема о планете, на которой он живет, но просто в голову ничего не лезло. Все вопросы, которые он было приготовил, куда-то улетучились. Тогда... Сережа спросил первое попавшееся. А вы умеете играть в салочки? Килем некоторое время помолчал, а затем ответил. Мой автопереводчик не знает этого слова. Ну, это когда все убегают, а один должен кого-нибудь поймать, пояснил Сережа. Килем опять подумал и спросил. А в чем смысл этой игры? — Ну, — растерялся Сережа, — надо поймать кого-нибудь. — Мне кажется, это неинтересно, — проговорил Келем. Сереже стало обидно за земную игру, и он замолчал. Молча они спустились с крыльца, молча сели на скамейку под яблоней. Наконец Келем сказал. — Хорошо. «Давайте поиграем в салочки!» «Да ну!» — равнодушно ответил Сережа. «Это я так! Я уже лет пять не играю в салочки!» — соврал он. «А вы умеете мультиплицироваться?» — спросил Килем. Сережа смутился. Он не знал этого слова, но быстро нашелся. «Конечно!» Мы на переменах в школе всегда мультиплицируемся. — Тогда давайте поиграем, — оживился Килем. Он вдруг сполз со скамейки, и Сережа увидел целый хоровод Килемов. Они скакали по кругу, извивались змеей, и все смотрели на Сережу. — Вот это да! — вырвалось у Сережи но он быстро взял себя в руки и фальшиво зевнул. «Я сегодня уже не хочу, в школе надоело». Хоровод Келемов сложился, словно гармошка, и гость снова занял место на скамейке. А Сережа сидел и усиленно соображал, чем можно удивить инопланетянина. Да так, чтобы не ударить в грязь лицом. Но в голове у него вертелась все какая-то мелочь, Прятки, аквариумные рыбки, самодельный арбалет. Сережа вспомнил о футболе, но подумал: Да ну, скажет, столько дураков один мяч гоняют. Сережа на желание удивить гостя было таким сильным, что он все-таки вспомнил одно заковыристое слово и спросил: А вы умеете корректироваться? А как это делается? удивился Килем. А потом покажу, махнул рукой Сережа. Я корректор в партии оставил. Цель была достигнута. Килем корректироваться не умел, и у Сережи сразу поднялось настроение. Он предложил гостю пойти к озеру, и тот согласился. Но через несколько шагов Килем сказал. Мой автопереводчик знает это слово корректор корректировать но я никак не могу понять принцип игры. — Ну и я же сказал потом, значит, потом, — ответил Сережа и побежал. «Догоняй — Догоняй! — крикнул он. — Посмотрим, кто быстрее. Сережа не договорил, потому что Келем вдруг оказался далеко впереди. У Сережи сразу пропал интерес к бегу. С унылым лицом он доплелся до поджидавшего его килема и, не останавливаясь, сказал. Ногу в школе подвернул. Болит. И вы еще бегаете? <сосил> Спросил Килем, и Сережа почувствовал в металлическом голосе автопереводчика удивление. Да, если бы не болело, вы бы меня так просто не догнали. Да-да, <сосил> закивал головой Килем. Он немного помолчал, а потом вежливо проговорил. «Вы не обижайтесь, пожалуйста, на то, что я вам скажу?» У Сережи засосала подложечка от этих слов. «Ну вот», — подумал он, — «сейчас скажет, что я врун». А Келем продолжил. «Мне непонятно. Как это вы, имея всего две ноги, все время ходите и не падаете?» Да еще и бегаете так быстро. Я, как увидел сегодня вашего папу, очень удивился. От этих слов у Сережи полегчало на душе. Он заулыбался и гордо ответил. «Ну, это мы запросто. Можем на двух, а можем на одной». Он поджал ногу и запрыгал по дорожке. «Я даже на руках могу». Крикнул Сережа, встал на руки и тут же упал. А когда поднялся, то увидел, что Келем быстро бежит вниз головой. «Я тоже на руках могу!» — крикнул инопланетянин. К озеру Сережа подошел слегка расстроенный. Удовлетворение от корректирования и своей двуногости несколько потускнело. Ему уже ничего не хотелось выдумывать, и он просто предложил. «Давайте искупаемся. У нас до самого ноября вода в озере теплая». «Нет, спасибо», — ответил Килим. «Мы в незнакомых водоемах не купаемся». «А мы запросто», — засмеялся Сережа. Ему представилась еще одна возможность взять верх над гостем, и он скинул с себя шорты и рубашку. В другой раз Сережа долго бы стоял на берегу, щупал ногой воду, а сейчас разбежался и ласточкой прыгнул с высокого берега. «Знай наших!» – в полете подумал Сережа. Он громко шлепнулся в воду, быстро вынырнул и увидел, как Келем, почти не касаясь ногами воды, перебежал на другую сторону озера. «Вот это да!» – подумал Сережа. Килем уже выскочил на противоположный берег, помахал ему рукой и за какие-то мгновения вернулся обратно. Остаток дня Сережа показывал Килему сад, потом свою комнату, коллекции марок, монет и значков. Килем с неподдельным интересом всем восхищался. Особенно ему понравились книги, в которых было много ярких иллюстраций. Гордый за свои богатства, Сережа подарил гостю две книги, и Келем весь вечер не выпускал подарок из рук. После ужина мама отослала Сережу готовить уроки, и он ушел в свою комнату, оставив нового друга за столом со взрослыми. Сережа очень не хотелось уходить, он так и не расспросил Келема о его планете, но мама была неумолима и Сереже пришлось уйти. Правда, через полчаса он вернулся в гостиную и мрачно сказал. «Меня задачка не выходит». «Ну вот», — проговорил папа, «надо учиться как следует, а не бить баклуши целыми днями». «Ну давай сюда доску имел, будем решать вместе». Уже через минуту папа стал чесать затылок. Затем он написал очень сложную формулу, но тут же вмешался дедушка. «Что ты пишешь?» – возмутился он. «Чему у тебя альфа равняется?» Он взял мелок и дописал на доске несколько цифр. Вслед за ним вмешалась и мама, а когда спор разгорелся и взрослые перестали замечать Сережу, он тихо хлопнул Келема по спине и показал на дверь. Килем сразу все понял, и ребята тихо-тихо вышли из гостиной. Сережа успела о многом расспросить Килема. Они стали говорить друг другу ты и даже немного поборолись. В первый раз победил Килем, зато во второй Сережа. Правда, ему почудилось, что Килем поддался, но мысль эта показалась Сереже оскорбительной и он не стал развивать ее. В гостиную ребята вернулись в самый разгар спора. Дедушка, забыв о своем радикулите, размахивал руками и требовал отдать ему мелок. «Если уж ты азов не знаешь», — громко выговаривал он маме, — «постеснялась бы писать такое, подумать только, и это моя дочь». Дедушка стер рукавом пижамы то, что она написала, но мама не сдавалась. Она снова взялась за мелок. Наверное, еще долго бы спорили Сережины родственники, если бы не Келем. Он перед всеми извинился, попросил у мамы мел и быстро на доске написал решение задачи. Некоторое время вся семья молча изучала написанное, а потом все смущенно разошлись. «Ну вот», – пробурчал папа, – «бери пример с Келема. Тебе тоже не мешало бы» съязвил дедушка, а папа ответил, «Вообще-то я биолог, хотя, конечно, ты прав». А Сережа с восхищением пожал Келему первую попавшуюся руку, взял доску под мышку и пошел переписывать решение. Когда Сережа снова появился в гостиной, там уже был папа Келема. Сережа даже испугался от неожиданности. Инопланетянин был намного больше килема, но такой же многорукий и многоногий. Он по-змеиному протянул Сереже одну из рук, а другой рукой погладил его по голове и сказал Сережному папе. «Вы ли ты, ты?» Все согласились, хотя и знали, что Сережа – точная копия мамы, а папа на правах старого знакомого сказал. «Да, мы для тебя все на одно лицо» поэтому тебе так и кажется. — Так ведь мы для вас тоже все на одно лицо, — ответил папа Келема, и все засмеялись. Пока взрослые разговаривали, Сережа с Келемом вышли на крыльцо. — Улетаешь, значит? — вздохнув, спросил Сережа. — Да, — с сожалением ответил Келем. — Жалко. — Жалко, — подтвердил Келем. Он неумело похлопал нового друга по плечу и сказал. «Я не забуду тебя. Знаешь, я никогда не встречал людей, которые так откровенно думают». «Как это?» — не понял Сережа. «Ну, не скрывают своих мыслей. Думают, как хотят». «А откуда ты знаешь, как я думаю?» — удивился Сережа. А ты разве не умеешь читать мысли? спросил Килем. Нет, ответил Сережа. И тут он все понял. Так ты, начал он и ужаснулся, ты все это время знал, о чем я думаю? Да, ответил Килем. А я-то ему врал. Покраснев от стыда, подумал Сережа. Не врал, а сочинял, поправил его Килем. Сережа расстроился в конец. Опустив голову, он тяжело вздохнул и признался. Да нет, именно врал, а не сочинял. Извини, смущенно проговорил Килем. Я не знаю, что ты не знаешь, что я могу читать мысли. Тут ребята рассмеялись. А знаешь? Вдруг сказал Килем и опустил голову. Я ведь бегать не умею. И на руках ходить не могу. И мультиплицироваться тоже. Как? Не понял Сережа. А вот так. Развел сразу всеми руками Килем. Тебе все это казалось, а я только стоял рядом и внушал. «Гипнозом?» – спросил Сережа. «Да», – печально ответил Келем. «Мне очень хотелось победить тебя». «Ну ты...» – с восхищением начал Сережа. Он хотел сказать «врун», но передумал, а вместо этого признался. Да! Я тоже тебе наврал, что умею корректироваться. Я даже толком не знаю, что это такое. «Я знаю, что не умеешь», — ответил Келем. До машины гостей провожали всей семьей. На улице давно уже стемнело, и Сережа в темноте долго махал рукой. Вскоре огоньки автомобиля растворились вдали, И Сережа вдруг стало невыносимо грустно. Но он поборол это чувство усилием воли и лишь сказал. «Везет же людям! И мысли умеет читать, и гипнотизировать!» «Не знаю, как насчет гипноза», — ответил папа. «А бегает Келем замечательно. Мы с мамой из окна видели».